а берет только свое. И все-таки? Все-таки это не вся правда, а лишь часть ее. Пока речь шла о воробьях, живущих в средней, центральной и северной лесной полосе страны, по-иному приходится оценивать их деятельность в южных районах, особенно в среднеазиатских республиках. Вот там, собираясь огромными стаями, воробьи Испанский, наиболее распространенный там вид, наносит ущерб полям, садам и виноградникам. Поселившись возле зерноскладов и элеваторов, воробьи расхищают много зерна. Воробьи опасны на юге еще и тем, что, перелетая со склада на склад, разносят на своих лапках амбарного клеща и вообще могут быть переносчиками возбудителей заразных болезней. И еще один грех за воробьями – Они вытесняют из искусственных и естественных гнездовий полезных певчих птиц и отбивают у них охоту посещать сады. Скворец еще может постоять за себя и выгнать воробья нахала из скворечника, а вот тем, кто послабее, синицы лазоревки или мухоловки-пеструшки, не устоять перед ними. Вывод ясен. В одних местах воробьи нуждаются в охране, в других их следует отпугивать, а в-третьих, даже частично уничтожать, например, в Среднеазиатских республиках. Но делать это нужно продуманно, взвесив все «за» и «против», чтобы не допустить ошибки, как это получилось в Китае. Желая избавиться от воробьев, расхищавших там часть урожая на полях, китайские руководители, вопреки советам ученых, решили полностью уничтожить зло воробьев. На борьбу с ними – Подняли весь народ, уничтожили почти всех этих птиц, сотни миллионов. Можно было ликовать. Птиц не стало некому клевать урожай. Но радость была недолгой. Избавленные от своих извечных врагов вредители необычайно размножились, и зерновые культуры стали погибать еще до колошения. Урожаи стали меньше. Чем были даже при избытке воробьев. Говорят, китайцам пришлось вновь завозить воробьев из соседних стран и расселять по разным областям. Во всем мире, по самым скромным подсчетам, не меньше миллиарда воробьев. В свое время их вывезли из Европы, и они благополучно освоились в Америке, Австралии, Африке и засили их, особенно в зерновых районах, нередко ведет к печальным последствиям. Борется с воробьями по-разному. Иногда прибегает к старомодному традиционному пугалу, но птицы быстро привыкают к нему и перестают обращать внимание. А те, кто посмелее, словно чтобы поиздеваться над человеком, даже присаживаются на чучело отдохнуть или почистить клювик. юго восточной части Австрии, где воробьи вредят виноградникам, их отпугивают при помощи дроздов, Так называют небольшие туристские самолеты, выпускаемые в Польше. Это пугало более современное и более эффективное. Но дабы держать птиц в постоянном страхе, нужно, чтобы самолеты непрерывно находились в воздухе. Не слишком ли дорогое удовольствие? При массовом размножении не только воробьи, но и другие зерноядные птицы – могут превратиться в губители урожаев и бич местного населения. Так произошло и с красноклювой птицей келия, водящейся в тропической Африке. Селицы келия или квелли колониями, часто достигающими огромных размеров. Раньше келия питались семенами диких трав, и заметного вреда от них не ощущалось. Но с развитием культурного сельского хозяйства – Птицы перешли на посевы проса и риса, размножились в огромных количествах и стали кое-где настоящим бедствием. В Южной Родезии, например, есть колония Келия, которая насчитывает около 11 миллионов особей, больше, чем жителей в Токио или Нью-Йорке. Люди ведут активную борьбу с этими птицами, пускают в ход огнестрельное оружие, химикаты и даже огнеметы, но пока... Удовлетворительного способа борьбы не найдено. Птицы продолжают размножаться и губят урожай. Только в одной Нигерии, по подсчетам экспертов Организации Объединенных Наций,